Денис прошла к окну и взглянула на увлеченных работой, патологов и палеонтологов. «Строение организма! Непонятно, как это создание здесь вообще существует!» В ее голосе прозвучал благоговейный страх. «В каком смысле?» – растерянно спросил Филдинг. «Животное должно было тут же провалиться внутрь Земли, полковник. Структура его атомной кристаллической решетки настолько плотная, что существо не способно жить не в нашем мире» ни в одном другом из тех, которые мы исследуем. — А можно попонятнее? — спросил Коллинз. — Я попробую, джентльмены. Наверняка каждый из вас когда-нибудь бросал камень в озеро и наблюдал, как он сразу уходит на дно. Офицеры кивнули. То же самое должно было произойти на планете Земля с этим существом. Для него почва, что для нас с вами вода. Оно в буквальном смысле в состоянии плавать в твердых пластах то есть может с легкостью выкапывать туннели спросил полковник дджиям секунду другую смотрела на него в задумчивости атомарное строение этого животного совершенно уникально видите ли все атомы из которых состоим мы или например наша мебель в той или иной степени подвижны один атом вращается вокруг другого другой вокруг третьего они никогда не соединяются но со стороны кажется будто материя плотная а это животное Состоит из атомов, которые крепятся друг к другу группами из 80 штук, поэтому его структура гораздо прочнее. Нет, полковник, речь не о способности с легкостью выкапывать туннели. Это существо может бегать, даже не знаю, как это назвать, сквозь землю быстрее, чем мы бегаем в атмосфере. Воду я взяла просто в качестве примера. По нашему воздуху или, если хотите, по земной поверхности, это создание может перемещаться в 8 если не в десять раз быстрее нас. Теоретически, поскольку существовать здесь во всяком случае, согласно нашей науке, оно не в состоянии. Значит, если эта тварь первая нас обнаружит, она в состоянии причинить вред моим людям, — сказал Филдинг. Как всякий достойный командир, он в первую очередь пёкся о подчинённых. — А остальные, те, которые погибли, — поспешил спросить Джек, они не слишком отличаются от нас умерли определённо во время крушения. Один был настолько серьёзно ранен, что, очевидно, ушёл из жизни мгновенно. Второй как будто уснул. На телах обоих старые шрамы. Такое впечатление, что жизнь их была не из лёгких. Некоторые наши специалисты считают, что эти рубцы – последствия сражений. Одни – раны, следы царапин, нанесённых когтями или зубами. Другие – определённо отметины зубов. Вероятно, эти существа – члены воинственного общества, или же находились в рабской зависимости от кого-то еще. Док, давайте сосредоточим внимание, вот на чем. Похоже, этот зверь в состоянии разрывать инопланетную сталь, точно бумажную салфетку, сказал Джек, дотрагиваясь до изрезанной стенки контейнера. По-моему, нам следует... Его прервали возгласы, послышавшиеся снаружи. Все трое повернули головы и поспешили к выходу. Но их остановил Мэнденхолл, который вернулся из города с подполковником Филдингом. «Майор, к нам посетитель!» «Говорит, что должен срочно побеседовать с ответственным за место крушения!» «Это называется не пропускать на территорию никого из посторонних, до тех пор, пока в новостях не сообщат историю о руцелезе. Они вышли из большой армейской палатки и сняли маски. Яркое солнце слепило глаза. Двое вооруженных военных вели Коллинзу стрика. На нем была старая шляпа, джинсы, что выглядели несколько новее, и видавшие виды ковбойские сапоги. Очевидно, стрик только что побрился, причем наспехи тупой бритвой. На его щеках и подбородке светлели кусочки прилипшей туалетной бумаги, которой он, судя по всему, останавливал кровотечение из порезов. «Только что поднялся на гору, сэр, прямо на место крушения?» «Сказал, что хочет побеседовать с ответственным», — сообщил один из военных. «Мы хотели отправить его во Свояси, но он заявил, что должен увидеть человека, который командует расследованием дела о летающей тарелке. Такое впечатление, что он в курсе, сэр!» Коллинз приблизился к высокому пожилому человеку, окинул его беглым взглядом и поднял руку. «Я майор Джек Коллинз, сухопутные войска США, а вы простите...» незнакомец посмотрел на коллинза потом на место крушения и на огромные палатки установленные ночью гостили в этих горах я ищу золото он не сразу пожал майору руку сначала изучил его странный черный костюм изномикса в корее мы носили другую форму не тревожьте сэр армия сша сказал коллинс указывая на людей вокруг одну руку он до сих пор держал вытянутой а второй отлепил клапан с застежкой-липучкой на правом плече и показал прятавшуюся под ним нашивку, американский флаг. Старик как будто успокоился и быстро пожал руку майору. «Почему вы считаете, что это летающая тарелка?» спросил Коллинз. «Мы пока не можем сказать ничего определенного». Тилли прикрыл рукой серые глаза от яркого солнца и внимательно посмотрел на Джека. «Если начнете убеждать меня в том...» что это самолёт или что-нибудь в этом роде. Я назову вас лжецом, сэр». «Мистер Тилль. я всего лишь сказал, что мы ещё ничего не выяснили. Так почему вы думаете, что это летающая тарелка?» — повторил Джек. «Потому что у меня паренёк. Хм, лётчик, или как его назвать? Короче, тот, кто ей управлял», — сказал Гасс, переводя взгляд с Кулинза на подполковника Филдинга. «И вот ещё что, ребята». Советую послушать внимательно, что он говорит. Похоже, у нас серьезные проблемы. Горная долина превратилась в вооруженный лагерь, а городок внизу и окружавшие его дороги – военное укрепление. Весть об искалеченном скоте и пропавших патрульных достигла Лос-Анджелеса. Болтали, будто ответственность за творившиеся кошмары несет особо опасная байкерская банда. Бойцы 101-й воздушно-десантной дивизии выпровоживали одну команду прилетевших в чата-скролл репортеров за другой, не обращая внимания на их крики, о журналистских правах и разного рода угрозы. Как только солдаты прогнали Кена Кашихару и его съемочную бригаду, он понял, что байкеры тут ни при чем. Репортеров и любопытных чуть ли не силой погружали в автобусы и увозили прочь. Кашихара ни минуты не верил в историю о заболевании скота чутье подсказывало ему что стряслось нечто более серьезное и масштабное схватив за плечо телеоператора, Кашихара повел его вдоль ограждения если их тоже выставят пусть выставят в последнюю очередь комплекс группы события десять пятнадцать перед отправкой на место аварии Саре выдали очки ночного видения, широкий пояс для инструментов и фляги, специальный прибор для обнаружения подземных рек и черный костюм из номекса. Получив еще и оружие, которым за все время службы в событии ей доводилось воспользоваться всего раз в учебных целях, Сара удивилась. Новенькую штурмовую винтовку XM-8, разработанную специально для американской армии, ей вручил начальник отдела снабжения. Винтовка прекрасно подходила для боев в туннелях и любых других замкнутых пространствах. К оружию прилагалось 10 магазинов с патронами, калибра 5,56 мм, по 30 штук в каждом. «Ого! Откуда это у нас такое оружие?» — удивился Стив Хансен. «Скажите спасибо майору Коллинзу!» — ответил снабженец. «Не знаю, каким чудом это ему удалось. Не иначе, как связи!» «Час назад привезли сотню таких винтовок». Сара взяла оружие и поставила подпись, гадая, куда их собрались перебросить и зачем так серьезно вооружили. «Сержант, инструкции получите на месте, а сейчас поспешите на транспортный уровень», сурово распорядился снабженец. «Ты же мечтала побыстрее очутиться на месте события, Сара! Радуйся!» — сказал Стив. «Да, конечно, но как-то тревожно», — пробормотала Сара, торопливо направляясь к лифтам чтобы одной из первых сесть вертолет. вертолёт. Военно-воздушная перевозка, вылет 241, воздушное пространство на Таусен, штат Нью-Мексико, 9 июля, 10.25. Четыре реактивных двигателя гигантского самолёта Galaxy C-5A пели убаюкивающую песнь сотни военных, сидевших в его просторном нутре, на брезентовых сиденьях, у стенок и посередине. Места были куда менее удобные, чем на самолетах обычных, чартерных рейсов. Тридцать человек из элитной сверхсекретной группы «Дельта» слушали болтовню о доме и девчонках, более шумных, 70 бойцов, двух усиленных рот третьего батальона рейнджеров. Представители «Дельты» проверяли оружие, подгоняли ремешки касок, и если и переговаривались, то гораздо тише. Перед вылетом из Форт-Брага, где последние несколько месяцев они тренировались с этими же самыми рейнджерами для внезапно отмененной миссии в Африке, им выдали индивидуальные баллончики с кислородом, новые очки ночного видения и приборы обнаружения сейсмоколебаний, какими пользовались геологи для определения малейших аномалий и установления их источников. «На кой черт нам эти штуковины?» — спросил молодой рейнджер, рядовой первого класса. «Хрен его знает! Может, нас сейчас выгрузят на вулкан?» — проговорил сержант, проверяя патроны в магазине. «Слышали последние новости?» — прокричал рядовой так громко, что все остальные повернули к нему головы. «Нам вроде как предстоит кого-то поймать, где-то в пустыне». «Чего? Здесь, в Штатах?» «Во всяком случае, мне так сказали. Может, опять тренировка? Подготовка к Ливии или к чему-нибудь еще?» «Но если кого-то надо поймать...» произнес сержант, похлопывая по стволу, выполненной по специальному заказу винтовки Баррет 50-го калибра. «Значит, его песенка спета!» Чата Скролл, штат Аризона, 11.20 Фарбо не без удовольствия наблюдал за своими ребятами. Бывшие бойцы десантно-диверсионных войск французской армии Все до одного прошли солидную подготовку. Кто в Африке, кто в тайных операциях в Южной Америке. Они собрались у гидравлического подъемника автозаправки. Заправка была закрыта. Видимо, хозяин вместе с остальными жителями городка пытался выяснить, что происходит. Фарбо немыслимо повезло. Маячок, который он прилепил к руке Мэнденхола, привел их в нужное место. Француз и его команда дважды чуть не нарвались на патрули военных, что наводнили город». Фарбо, одетый в гражданское, ждал звонка и в этот раз собирался ответить. Взглянув на высветившийся на экране номер, он поместил сотовый в портативное шифровальное устройство. «Легион! Можно узнать, что ты затеваешь?» Звонил, как Фарбо и надеялся, сам Хендрикс. «Если сунешься туда со своими кретинами без поддержки Центавра, вас сожрут с потрохами». «Ты уничтожил две мои команды, но я готов закрыть на это глаза. Если же слушаешься меня сейчас, учти, из-под земли тебя достану. Ты нам еще кое-что должен, помнишь?» «Если я пойду у тебя на поводу, то и глазом не успею моргнуть, получу пулю в лоб. Нет уж, спасибо. Я и без твоей помощи изучу все новые технологии». «Безмозглый сокен сын, по-твоему нас интересуют технологии?» «Все, что нам нужно, у нас давно есть!» Хендрикс рассмеялся. «То, что сейчас происходит, куда больше, чем ты можешь себе представить. Если ты умудришься выжить, я у тебя на глазах сожгу твою коллекцию и лично всажу тебе пулю в лоб, слышишь?» Фарбо нажал на кнопку, прерывая связь. «Нет, мой друг, ничего у тебя не выйдет. Умудришься выжить. Что за угрозы?» Кстати, я разузнал о тебе и твоих секретах массу такого, что будет весьма любопытно прочесть одному сенатору. Он достал карманный компьютер и принялся набирать письмо: свой бесплатный пропуск из тюрьмы. В восьми милях к югу от Чатаскролл, штат Аризона, 9 июля, тринадцать ноль ноль. заглушил мотор. Мотовездеход по инерции съехал вниз и остановился во дворе, едва не врезавшись в перекошенное деревянное крыльцо. Мальчик снял шлем и осмотрелся. Куры в курятнике против обыкновения. жались друг дружке, забившись в угол. Перед ними гордо расхаживал защитник, роделинский красный петух. Бака в загончике не было, значит, газ до сих пор не вернулся с гор. Билли уже собрался вновь надеть шлем когда краем глаза заметил какое-то движение за кухонным окном. Любопытно, кто за ним наблюдает. В том, что на него смотрят, мальчик ничуть не сомневался. Волоски на шее стали дыбом. Газ всегда говорил, что привыкшие к жизни в пустыне люди предчувствуют опасность. Билли хотел надеть шлем, но руки отказывались слушаться. Он медленно повернулся и взглянул на окно. В нем никого не было. Мальчик постарался собрать в кулак все свое мужество. Мать не позволяла ему смотреть фильмы ужасов, которые постоянно смотрела сама, хоть и считала, что нынешние дети, и пугаться-то по-настоящему не в состоянии, потому что на это у них не хватает терпения. А сейчас ему прямо не верилось, что он способен испытывать такой страх. Вероятно, научился быть терпеливым. Глубоко вздохнув, Билли заставил себя успокоиться. Нельзя остановиться заложником без причинного испуга. Что сказал бы Газ? Наверняка заявил бы, что Билли еще недостаточно повзрослел и не годится для поисков золота. Повесив шлем на ручку руля, мальчик снова посмотрел на дом. Все выглядело как обычно. «Эй!» – бесстрашно крикнул он, глядя на окна и чего-то ожидая. Ощущение, что за ним наблюдают, не проходило. Внезапно пришла страшная мысль. Вдруг с Гасом случилось несчастье. Может быть, Бак остался в пустыне, а Гас вернулся, и с ним приключился приступ. Тревога за друга предала Белесил. Он выскочил из вездехода подбежал к крыльцу, и тут увидел, что дверь недавно наспех отремонтировали. Вбитые в нее гвозди смотрели шляпками в разные стороны. «Эй, я знаю, что вы там!» Никто не ответил. Мальчик сделал шаг вперед, потом еще один. Поставил на нижнюю ступеньку, сначала правую ногу, потом левую. Проглотил слюну и вдруг посмотрел на угловое окно, под которым внутри стояла старая койка Гаса. Не шевельнулась лишь торка. Уже было попятившись, Билли снова подумал о друге. Решительно поднялся на крыльцо и зажмурился. Ему вспомнились многочисленные фильмы которых группы мальчишек за подобными дверьми поджидали разного рода ужасы. Тут он заметил, что средняя доска двери прибита не до конца. Вновь сглотнув, Билли сделал шаг назад и рассмотрел дверь внимательнее. Чинил ее явно газ. Кем-кем, а мастеровым он никогда не был.